Луиза полита и ее муж Жак де Матиньон. Со смертью Антуана I в 1731 году прервалась мужская линия династии Гримальди. Занявшая трон Монако после смерти Антуана, его дочь Луиза полита умерла менее чем через год, и престол унаследовал ее муж Жак де Гайон де Матиньон, граф де тринии Узнав о смерти отца, Луиза Иполита, родившаяся 10 ноября 1697 года, поспешила в Монако, где была немедленно признана суверенной правительницей. Она и ее муж совместно назвали себя князем и княгиней Монако. При этом Жак, сдерживаемый трудностями наследования, оставался в течение первых нескольких месяцев в Париже. С тех пор, как они поженились в 1715 году, между ними постоянно существовал самый прочный союз, от которого родилось девять детей, шестеро из которых выжили. Уезжая, Луиза Полита не проявила никаких других намерений, и ее переписка подтверждает это, кроме как полностью разделить власть со своим мужем. С его же стороны было большой ошибкой оставить свою жену в одиночестве подверженную влиянию различных должностных лиц, которые служили еще при князе Антуане. На самом деле все было не так просто, как выглядело внешне. Когда Жак де Матиньон прибыл в Монако, он смог в полной мере оценить все трудности. Несмотря на то, что его жена должна была править совместно с ним, народ не стал приветствовать француза в качестве соправителя Монако. Он предпочел бы Луизу Политу в качестве своей единоличной правительницы. Его жена имела слабость поддаваться советам всех вокруг, в том числе и тех, кто убеждал ее добиваться ограничений полномочий Жака как правителя Монако. Жак не стал вступать в конфликт и уехал обратно в Париж. Между супругами возникла размолвка, и она еще продолжалась, когда Луиза и Полита преждевременно скончалась в Монако от Оспы в возрасте 34 лет. Это произошло 29 декабря 1731 года, после 11 месяцев и 9 дней правления. Не имея сыновей, Антуан I выдал замуж в 1715 году старшую из своих дочерей, Луизу и Политу, за Жака Франсуа Леонора де Матиньон, наследника одной из самых прославленных семей Нормандии. Мерзкое поместье еще больше расширилось за счет сеньории Матиньон, баронства Сен-Ло, графства Тареньи в Нормандии, земель Вальмон и полученных от них значительных доходов, а также особняка Матиньон в Париже на улице Варен. Это огромное состояние, хранящееся во Франции, позволяло князьям жить достойно, а в самом Монако содержать значительный штат сотрудников, проводить политику масштабных работ, Открыть производство мыла, табачные и монетные дворы. Это состояние также распределялось среди населения, чтобы восполнить нехватку продовольствия, которая возникала в результате засухи, в то время как сама территория Монако не могла производить определенные продукты, такие как, например, пшеница, мясо или масло. Доминик Шеньело де Сабуре французский политолог и юрист. Когда Луиза Палита умерла, Жак стал ее преемником, отказавшись от своего имени и герба в пользу имени и герба семейства Гримальди. Он стал князем Монако под именем Жак I. При этом моногаские, как пишет историк Абель Рендю, отказались принять его в качестве вождя. Луиза Палита пробыла у власти очень недолго. Потеря этой правительницы, достойной дочери князя Антуана, стала общественным несчастьем и повергла всех жителей в глубокое горе. Абель Рендю, французский историк. И получается, что Жак I стал чужаком в Монако. Да, после известия о смерти Луизы и он немедленно прибыл в княжество и был там официально признан суверенным князем под именем Жак I Гримальди. Да, его первой заботой стало урегулирование феодальной ситуации в Ментоне и Рагбрюне с помощью туринского двора. Когда в 1733 году война за польское наследство снова подняла Европу в ружье, он получил от правительства Версаля право на нейтралитет княжества. Но он быстро понял, что в княжестве его со всех сторон окружают недоброжелатели, и хотя он и получил официальное признание, его положение было очень тяжелым. И ему было крайне тяжело обходить последствия враждебности своих противников, которые беззастенчиво вмешивались во внутренние дела княжества и постоянно твердили о том, что истинным преемником Луизы Политы может быть только ее сын Анаре, родившийся в Париже 10 ноября 1720 года. Его старший брат Антуан Шарль к тому времени уже умер. Все вокруг то и дело намекали, что население не хочет, чтобы им правил князь, не принадлежащий к роду Гримальди. Это утверждение не имело под собой никаких оснований, кроме бездумных действий сторонников покойного князя Антуана. Но это действовало на нервы новоявленному князю, и Жак I, чтобы избежать дальнейших трудностей, покинул Монако, назначив там генерал-губернатором незаконно рожденного сына князя Антуана от танцовщицы Элизабет Дюфор, Антуана Гримальди, родившегося в Париже в 1697 году. Анаре III был признан после смерти своей матери, и герцог де Валентинуа, его отец и опекун, получил в этом качестве от короля Сардинии суверенитет Ментоны и Рогбрюна. Анаре III торжественно въехал в Монако 13 мая 1734 года, Его отец продолжал помогать ему до 1738 года, когда он отчитался перед ним о финансовых оборотах княжества с 1731 года. Они составили за 7 лет 450 924 ливра за вычетом 5373 ливров на расходы казначейства, в результате чего годовой доход княжества за этот 7-летний период составил 63 650 ливров. Бенедикт Анри Ривуаль, французский историк и путешественник. Сопротивление князя Жака I не могло продолжаться вечно, и в ноябре 1733 года он предпочел отречься от престола. Но перед этим он добился признания своего 13-летнего сына Анаре суверенным правителем, чтобы избежать каких-либо разногласий по поводу княжеского титула. За собой же Жак де Матиньон сохранил титул герцога де Валентинуа, Но только до совершеннолетия своего старшего сына.